До двух часов пополудни никакой еды сидельцам не полагалось. Узнав об этом, офицер дал Саше двугривенный, и тот принес три кружки с подслащенным чаем и три больших булки. А еще новости. — Слышь, Петр, — тронул он своего бывшего помещика за плечо, — Лишак бают в Москве остается. — Как в Москве? — сразу же сел Охлестышев. «Нас всех этапом, а он при французах квартировать?» «Ага». Яковлев так велел, будто бы по приказу самого генерал-губернатора Москвы графа Растопчина. «Вот это любопытно! А с какой целью?» «Кто же скажет?» — пожал могучими плечами налетчик. «Особый урок у них, говорят. Секретный». «Примечание. Урок здесь...» Задание, поручение, конец примечания. Ха! Сейчас мы их секреты в два счета разгадаем. Трубачистов ведь тоже Яковлев увел? Он. А скажите-ка мне, господин Клинский-мещанин, обратился Петр к разведчику, для чего полиции в день бегства понадобились вдруг трубочисты? Печь где-то засорилась. Тот подумал секунд тридцать, потом махнул. «Боже мой, неужели?» «Но ведь это же невозможно!» «Отнюдь!» «На Растопчина очень даже похоже!» «Стеславный безумец! Он же весь город спалит!» Батырь недоуменно слушал этот диалог и, наконец, рассердился. «Эй, ваше благородие так растак! Объясните простому человеку, чего вы поняли!» Ахлестышев наклонился к приятелю и сказал в полголоса, Трубочисты, скорее всего, нужны для закладки в печи взрывных зарядов. Да ну! А по что? Чтобы дома загорелись. Не могет быть. Могёт, Сашка, еще как могет. Ты только представь, огромный город пустой, власти все убежали, дома стоят без прислуги, лавки без сторожей и полиции нет. Ух ты! — впечатлился налетчик. — Меня б туда. Придут французы. Среди них тоже полно всякого сброда. Такое начнется. И никто ни у кого отчета потом не потребует. Война. А тут лишак со своими людьми? Чуешь, чем пахнет? Полагаю, власти оставляют уголовных для диверсий. Тот-то этот гад бельмастый попользуется, — С завистью сказал Саша. «Уж он не растеряется, пограбит на совесть. Будет им диверсия». «Кому? Французам?» рассердился офицер. «Там вояки такие, что всю Европу в повиновение привели. А уж вашего лишака...» «Это получится диверсия против мирных обывателей». А Растопчину все равно, для него люди — быдло, — пояснил Охлестышев. — Лишь бы вышли беспорядки. Глядишь, и из французов кого зацепят. А так, конечно, своих обчистят. Сгорит полгорода, и множество людей погибнет, а графу — патриотический поступок. — Петр Серафимович, я правильно понял ваши догадки? Растопчин дал задание полицейским чиновникам устроить в Москве партизанскую войну. Руками уголовных. Так? Очень похоже, что так. А Яковлев сволочь. Под шумок и сам пограбит. Свободное от партизанской войны время. Имея в подручных лишака и карт-бланш от правительства на все дозволенность. Представляете, что будет? — Петь! — нерешительно начал Батырь. — А как бы и нам тоже в этой... как ее? В партизанской... во! В партизанской войне поучаствовать, а? — Такой случай. Заходи в любой дом и бери, что хочешь. Французы вот-вот явятся. Недолго твое счастье продлится. А, французы пустяк. Я их не трону, а они меня. Москва большая на всех хватит. — Там такая суматоха! Васька без носа и сказал, драпает народ. Все заставы забиты. И баре, и дворне, и купцы с мещанами. Раненых страсть сколько в Москве оставили, так те пешком уходят, чуть не ползком. А пожарные еще вчера сбежали. И трубы увезли. — Трубы увезли? — поразился Хлестыш. Да. Я прав в своей догадке. Все. Конец Москве. — Негодяй! Ему лавры Нерона покоя не дают! — скричал так называемый клинский мещанин так громко, что на них стали оглядываться. — Из-за амбиции погубить первопрестольную! Мне надо срочно доложить об этом военному командованию! — Военные раньше всех смылись, — утешил его Саша. — Наскрозь Москву прошли, обывательские повозки растолкали их ходу, только пятки сверкали. Офицер смутился. Петр добил его окончательно. — А вы сами-то, господин шпион, с какой целью тут оставлены? Почему вас не поселили на какой-нибудь квартире в партикулярном платье? Зачем такие сложности? — Ну, так решило начальство. Мне поручено смешаться с уголовными и вести наблюдение за обстановкой в городе. Среди обывателей французы подозревают наших агентов, а среди этого сброда предполагается, что они станут. У меня и бумаги с собою. Замешан в воровстве и прислан сюда из клина на дознание». «Это что ж получается?» — возмутился Саша Батырь. «Все здесь и остаются. Одни мы в этап идем». «Не, я так не согласный». «Успокойся, Саша. Мы тоже задержимся». — ободрил силача Хлестошев. Зачем мне в Нижний плюхать, чтобы меня там обрили и клейма на лице выжгли? Чёрта с два! Так ведь нас Яковлев не благословил, и секретного распоряжения, как вот про их благородие, тоже никто не сделал. Как же мы задержимся? Закуют по четверо в ряд, караул с боков и марш-марш. Или мы с этапа убегём, примером с ночевки. Бежать, Саня, надо в самую суматоху, тогда никакой караул не уследит. Семь сотен арестантов. Ты сиди пока тихо и слушайся меня во всем. Я скажу, когда пора настанет. А из замка выйдем да по Москве двинемся, тут и спроворим». Налетчик довольно осклавился. «Вот такой разговор мне по душе». За твоей головой петь я, как за каменной стеной, во всем слушаться обещаю. — Ну, пойду, еще чего разнюхаю. И ушел. А офицер, осмотревшись в очередной раз, сказал чуть слышно. — Позвольте теперь, Петр Серафимович, представиться по-настоящему. Гвардейской артиллерии штабс-капитан Ельчининов Егор Ипполитыч. А Хлестышев молча поклонился. — Я слежу за вами со вчерашнего вечера и проникаюсь все большим уважением, без лести. У вас аналитический склад ума и большая наблюдательность. Как быстро вы раскрыли мою маскировку. А выводы насчет трубочистов и шайки-лишака? Убежден, что и здесь вы не ошиблись. Поступайте под мою команду, а? Мне нужны толковые помощники. Один в поле не воин. Ваше же содействие армии в столь трудный для нее момент будет оценено и даст вам право обратиться к государю с просьбой о помиловании и возвращении прав состояния. Кровь бросилась арестанту в лицо. Просить о помиловании. В чем? В том, чего я не совершал? Но ведь вы уже осуждены. Я говорю лишь о формальной стороне дела. М да. Государство обратилось со мной как светошью. Еще оно дало власть мошеннику Яковлеву и тому судье, что вынес облыжный приговор. Вы предлагаете мне теперь защищать такое государство? А вы не путайте государство с отечеством? Идет война, тут недоличных счетов. Страшный враг напал на нас и завтра будет в Москве. Прольется много русской крови. Совесть вам? «Ничего по этому поводу не подсказывает?» «Эх, штабс-капитан!» — горько вздохнул Ахлестышев. «Какая может быть совесть у каторжного? Меня лишили ее вместе с дворянством, и знаете за что? Всего лишь за любовь!» «На каторгу за любовь? Вы что, действительно убили? Из ревности? Нет, никого я не убивал!» История моя самая заурядная. Не знаю, зачем я ее вам рассказываю, но уж начал говорить, так слушайте. Я безумно любил одну женщину. Впрочем, почему в прошедшем времени я и сейчас ее люблю? Ольга Барыкова. Как музыка. И она, представляете, отвечала мне взаимностью. Мы довольно быстро выяснили, что жить друг без друга не можем. «Казалось бы, рай на земле, а нет!» «Вы имеете в виду Ольгу Владимировну Барыкову? Из миллионного рода!» «О, вот вы сразу и догадались!» «Желчно воскликнул Петр. Тоже имеете аналитический склад ума?» «Да, Ольга Владимировна из того самого рода. Единственная наследница. Двадцать тысяч душ крепостных, чугунно-литейные заводы... Мне-то до этого не было дела, я любил Ольгу не за богатство, но до него было дело князю Шехонскому. Шехонской? Которого выгнали из конногвардейцев за нечестную игру. Тот самый. Встречал его в Петербурге редкий проходимец. В самую точку сказано. Так вот, сей картежник решил поправить свои дела женитьбой чтобы было чего спускать за зеленым столом, а то уж поиздержался и начал осаждать дом Барыковых. А ему говорят, есть уже у барышни жених Петр Охлестышев. Не богатый, но из хорошей фамилии скоро свадьба. Я так вышла, устраивал родителей Ольги. Капиталы моих не интересовали, у самих денег куры не клюют. Зато привлекали родственники в столице. Один сенатор, другой прокурор, а у Барыковых с их бесчисленными имениями всегда имелось в судах несколько тяжб, и они надеялись на новое свойство. Примечание «свойство» — родственные отношения, установленные через брачные союзы. Конец примечания. Так что с помовкой затруднений не возникло. Наша любовь совпала с их расчетом. И чуть было мы не обвенчались, как вдруг Владимир Матвеевич скоропостижно скончался от удара. Понятно, свадьбу на год отложили, траур. Тут-то и началось. Шихонский нанял вот этого самого Яковлева, а тот привлек уголовных. Они все у него на ладони и рады услужить. Интрига против меня развивалась скоротечно. Работали профессионалисты, А я ничего не подозревал и лишь торопил календарь, чтобы скорее прошел этот год. Наивный дурак. И вот однажды за мной пришли. Прямо туда, на Остоженку, в особняк Барыковых. Я ж там все дни проводил. И увезли у Ольги на глазах. Я сначала думал, чья-то злая шутка, потом ошибка. Вот-вот разберутся, и я побегу опять к ней. Окончилось все лишением прав состояния и двадцатилетней каторгой. Матушкин брат, отставной бригадир Павалишин, был зарублен топором в собственной постели. С ним вместе погибли его супруга и еще три человека дворни. Все это исполнил Лешак, которого вы наблюдали утром. Лешак, хозяин бутырки. Но откуда это вам известно? Тюрьма все знает. Да Ивана не скрывал, сам похвалился. И потом вы же видели, какая у них с Яковлевым дружба. То есть множество людей извещены, что вы не убийца, что вас обвинили ложно и молчат? Да. Но кому кроме меня есть до этого дело? А тут дали большие деньги, и колесо закрутилось. Сработали Яковлев с чисто, и улики подготовили, и свидетелей. В той бойне спасся лишь лакей, и показал на меня. Все было как в кошмарном сне. Помню, когда я впервые услышал обвинение, рассмеялся. Это было в кабинете оберполисмейстера Ивашкина. Стою, смею, с ушам своим не верю. Тут Яковлев погано так улыбается. Достает из кармана платок, разворачивает и показывает. А в платке тетушкино ожерелье из розового жемчуга. Найдено у меня в бюро в присутствии понятых. Что я после этого мог доказать? Скажите, что?» Охлестышев в ярости хватил кулаком о стену, охнул и затряс отшибленной рукой. Потом, несколько успокоившись, продолжил. Они продумали до мелочей, и была круговая порука. Лакей Павалишина, мой камердинер, все были куплены. Камердинер потом удавился, или от него избавились, как от опасного свидетеля. Было заявлено, что я нуждался в деньгах для свадьбы. Просил у дяди в долг, но тот отказал. И тогда я де и зарубил старика, поскольку являлся его наследником и знал смысл завещания. Знатная родня в столице, сенаторы с прокурорами сразу отвернулась. Пальцем о палец никто не ударил. А матушка, как узнала об аресте и страшном обвинении, слегла. Она умирает сейчас в симбирской деревеньке в тоске за сына. Когда ей сообщат о приговоре, это убьет ее окончательно. А Ольга... Ольгу взяли в крепкий оборот. Как только следствие объявило мою вину доказанной, Шихонский явился на Остоженку. Торжественный и важный. Заявил, что пришел спасти Ольгу Владимировну. Ее репутация погублена, она чуть не обвенчалась с убийцей, и неизвестно еще, до чего у нас с ней дошло. Но князь благородно, не интересуется этим щекотливым вопросом и так и быть, готов взять опозоренную барышню в жены. А скандал действительно получился ужасный. Я полагаю, на Ольгу был произведен серьезный натиск. Родственники стали заодно. Или стыд на весь белый свет, или делайся княгиней. Чего, мол, тут выбирать? Выбор ясен. И... Месяц назад они повенчались. А теперь скажите, Егор Ипполитыч, до отечества ли мне сейчас? Ильчининов сочувственно кивнул. «Извините, я не знал ваших обстоятельств. То, что вы рассказали, ужасно. Я не знаю, как вам помочь. Снова вы одно и то же. Никто не сможет мне помочь. Жизнь поломана безвозвратно, но и в каторгу не пойду. Завтра мы с Сашей сбежим. В суматохе откроется момент, когда будет не до нас, и зададим лататы» как выражаются люди моего нового общества. Там расстанемся, Саша пойдет грабить, а я на Остоженку. Хоть подышу тем воздухом, которым дышала она. А потом исчезну. В Москве будет полный бедлам. Беглый каторжник никого не заинтересует. Доберусь до Симбирска, повидаюсь с матушкой, если успею. Дальше пока не знаю. Может, под караулю Шихонского и убью его, как собаку. Доэль с ним для меня теперь невозможна, значит, прикончу без секундантов. Потом запишусь в полк солдатам, под чужим именем. хочу умру за божье дело. На этом беседа закончилась. Арестанты слонялись туда-сюда, этаж гудел, как растревоженный улей. Ильчинина старался не выходить из камеры. Вчерашний поляк, наоборот, где-то постоянно пропадал. Он нашел нескольких своих соотечественников, и те, видимо, дали новичку защиту. Неожиданно на пороге возник Саша Батырь и громко заявил, «Скоро уходим. Сведения точные. Похорчимся и в поход». Все сразу засуетились, начали собирать жалкое арестантский скарб. Прибежал майданщик нанимать носильщиков для своих запасов. Примечание. Майданщик. Арестант, ведущий в тюрьме разрешенную торговлю табаком и съестными припасами. Конец примечания. Штабс-капитан отправился разыскивать смотрителя. Ему пора было освобождаться из тюремного замка. Вернулся он быстро и растерянный. «Ничего не понимаю. Надзиратель отказался звать начальство и грубо меня прогнал». Вероятно, секретное распоряжение передали из Острога в конвойную команду. Как станут выводить, разыщу его там. А Хлестышев при этих словах лишь покачал с сомнением головой. Вскоре выяснилось, что никакого обеда не будет. Старосты торопливо разносили по камерам сухари. Арестанты, взволнованные и угрюмые, сидели на котомках и ждали. Наконец прозвучала труба. Тюремные стражники встали в сборном корпусе в две шеренги с саблями на голо. Сидельцы мимо них, камера за камерой, выходили на улицу. Перед фланкированными башнями они выстраивались в одну длинную шеренгу. Вокруг редкой цепью с ружьями на изготовку рассыпались пехотные солдаты в перемешку с ратниками. Ахлестышев радостно обратил на них внимание Саши Батыря. «Смотри!» Крестьянские парни, рекруты бестолковые. Какие из них караульщики? Настоящих-то солдат и трех десятков не наберется. Это команда из ополченского полка. Я сейчас объяснюсь и заберу вас с собой, пообещал Ельчининов и сделал шаг из строя. К нему со свирепым лицом кинулся седоусый унтер. Назад, Мазура! Приклада захотел. — Отставить! — рявкнул штабс-капитан так, что служака тут же вытянулся во фронт. Я офицер с секретным заданием, — понизив голос, сказал ему Ильчининов. — Эти двое со мной. Отведи меня к своему командиру. Унтер взял под козырек и повел всех троих в голову шеренги. Там стоял затурканный подпоручик и сверял с помощником смотрителя списки арестантов. Подпоручик, — с особым армейским шиком сказал ему так называемый мещинин. я гвардейской артиллерии штабс-капитан Ельченинов, оставлен в Москве с секретным поручением, и эти люди тоже. — Так что же? — недоверчиво спросил подпоручик, морща низкий лоб. — У вас должно быть распоряжение полковника Толя на мой счет. «Распорядитесь немедленно отпустить меня и мою команду». «Штабс-капитан? В таком виде? Верно, по Ордонанской части?» «Таких велено гнать в общей колонне. Вернитесь в строй». Примечание. Ордонанская часть. Гарнизонная гауптвахта. Некоторые из арестованных за воинские преступления содержались в бутырке. Конец примечания. Вы не поняли. Слушайте внимательно, это важно. Секретное отношение за подписью генерал-квартирмейстера первой Западной армии полковника Толя насчет штабс-капитана Эльчининова. Проверьте списки. Начальник конвоя посмотрел вопросительно на помощника смотрителя. Тот развязно ответил: Я вижу, мошенники рассчитывают найти тут дураков. «Никаких секретных распоряжений к нам не поступало!» Подпоручик мгновенно покрылся красными пятнами и заревел. "Ахракалии! А я потом за вас отвечай! Бегом в строй, каторжные рожи!» «Но подпоручик!» — начал было объясняться Ильчининов, но унтер крепко схватил его за ворот и потащил обратно в шеренгу. Троица вернулась на место, не солоно хлебавши. Штабс-капитан был ошарашен и подавлен. «Как же так? Неужели распоряжение в суматохе затерялось?» «Скорее всего, его вообще не послали», — усмехнулся Петр. «Узнаю нашу армию. Тот-то Бонапарт в Москве, а не мы в Париже». «Бог мой! Они же сорвут задание! Теперь до самого Нижнего я останусь клинским мещанином, подозреваемым в воровстве», «Успокойтесь, Егор Политыч, Положение ваше небезнадежное. Держитесь нас с Сашей, и очень скоро мы все будем на свободе. А пока взгляните-ка, что там творится. Чудные дела твои, Господи!» Действительно, возле начальника конвойной команды появился Лешак, и с ним еще с десяток колодников. Из-под шапок у них выглядывали бритые на левой стороне головы. Иван стоял в уверенной позе и важно кивал головой, пока помощник смотрителя что-то объяснял подпоручику. Наконец, тот махнул рукой, и вся шайка спокойно вышла за оцепление. — На промысел отправились, — с завистью сказал Саша Батырь. — Эх, сукины дети, мне ничего не оставят. «Москва большая, хватит и тебе», — успокоил налетчика Охлестышев. «А сейчас сними-ка нас железо». «Только незаметно». Батырь опустился на колени, легко оторвал цепи своих товарища и бросил их в пыль. «Теперь приготовились. Делай, как я. Дождемся, когда вдоль дороги появятся первые дома. Возле них неизбежно столпятся зеваки» смешаемся с ними. Главное не бежать, а идти спокойно». Так и получилось. Длинная колонна медленно двинулась от Миюской заставы к Садовой. Впереди на лошади ехал подпоручик. Петр внимательно рассматривал конвоиров. Неподалеку шел усатый солдат бывалой наружности и не сводил глаз с арестантов. Дальше парой шагали два тюремных надзирателя — а сзади в хвосте сбились в кучу несколько крестьянских парней с одним ружьем на всех. Эти больше глазели по сторонам, чем наблюдали за колодниками. — Отстаем, — шепнул Охлестышев. Он оперся на Сашу, стащил с ноги сапог и стал вытряхивать из него несуществующий камень. Арестанты обходили их группу стороной и шли дальше. Вскоре троица оказалась в хвосте этапа. Тем временем огороды кончились, и по обеим сторонам Новой Слободы потянулись обывательские дома. Редкие прохожие стояли на татуаре и разглядывали необычное шествие. Поравнявшись с первым же переулком, Петр, не торопясь, вышел из колонны. Саша Батырь и Ельчининов тут же присоединились к нему. Постояв немного, все трое неспешной походкой двинулись в переулок. «Эй, а вы куды?» Раздался сзади крик, и к ним подбежал парень с ружьем. Держал он его, как вилы. Батырь навис над рекрутом, словно гора. «Тебе чего, дурень?» «Э, вы же того...» «Чего того?» «Нельзя же!» «Нам можно!» «Меня же того!» «Накажут за вас!» Охлестышев усмехнулся и похлопал парня по плечу. «Война, брат!» И не такое случается. Ты иди, а то отстанешь. Гля, как далеко ушли. Рекрут обернулся. Хвост колонны был от него уже сожжениях в сорока. Махнул рукой и побежал догонять. Только лапти замелькали. Пройдя переулок насквозь и свернув за угол, троица остановилась. — Спасибо, — первым делом сказал Ельчининов. — Не знаю, как бы я без вас вырвался. — Не жалко, — хохотнул налетчик. «Ну, давайте теперь прощаться», — торопливо вымолвил Петр. «Ты куда сейчас, махонькой?» «К Мартире Макаровне!» «К какой Мартире? удивился штабс-капитан. «Это Сашина подружка», — пояснил беглый каторжник. «Гулящая. Весит восемь пудов, потому и прозвище такое. Я видел ее на свидании в тюрьме. Впечатляет!» «Она у меня дородная», — гордо подтвердил налетчик. «Страсть, как свое ремесло, любит огонь, не баба. В Волчьей долине живет. Спонадоблюсь. Ищите меня там». «Будешь партняжить с дубовой иглой?» «А то. Полиции нету, лови случай. Худое дело везде поспело. Но, Петя, храни тебя Господь. Может, свидимся еще». «Это навряд ли. Я сейчас на остоженку...» И вечером же прочь из города. Пока тут столпотворение, удобно проскочить разъезды. Храни и тебя Бог, Саша. И спасибо тебе за все. Друзья крепко обнялись, расцеловались, и Батырь быстро ушел. Прощайте и вы, Егор Ипполитович, желаю вам уцелеть. Береги вас Бог, Петр Серафимович. Дворяне, настоящий и бывший, пожали друг другу руки и разошлись.